когда Фаина показывала мне квартиру, вид у неё был такой, будто мы совершаем путешествие по сказочной пещере Али-Бабы. Может быть, она и в самом деле относилась к жилищу своих хозяев со священным трепетом. По крайней мере, выражение боязливого восхищения не сходило с её подвижного лица. «Всего в доме шесть комнат», — говорила она в полголоса, пока мы шли по застланному торкеменскими коврами коридору, по обе стороны уставленному напольными вазами и еще какими-то дорогими безделушками. К спальням примыкают ванны. В каждой своя. Еще есть гостевой туалет. Он в самом конце коридора. Гостиную вы уже видели. Она уже у нас столовая. А следующая дверь ведет в библиотеку. У хозяина огромное собрание книг, больше десяти тысяч томов, Их начинали собирать еще и в родители, очень хорошие люди были. Видите? Фаина распахнула дверь, и я действительно увидела просторную комнату, стены которой были сплошь заставлены книжными стеллажами. Сейчас такое только в кино в каком-нибудь старинном можете увидеть. Библиотека в доме. Тут и кресло есть, чтобы почитать, и освещение хорошее, и камин. Книги и камин — это хорошо. Но меня прежде всего интересовали окна и двери, делая вид, что... Щупают ткань на портьерах, я быстро оглядела оконную раму и подоконник. Так. Тройные бронированные стеклопакеты, герметичные, прочные, открываются только с внутренней стороны. Наверху датчики сигнализации. Двери были тоже. Я заметила качественной столярной работы, тяжёлые дубовые, в каждой врезан кредкий замок, который, впрочем, вряд ли использовался. Кто же будет запираться от своих? Женечка, идём дальше. Я кивнула. Это вот комната старшей дочери хозяина Ирочки, шёпотом произнесла Фаина, взявшись за дверную ручку третьей комнаты, но не поворачивая её. Она у нас очень больная девочка. Я думаю, Аркадий Емильевич рассказал вам? Да, он рассказал. Да? Ну что ж, тогда вас вряд ли удивит. Чуть помявшись, она всё-таки пропустила меня вперёд. Если бы я не знала точно, что нахожусь в квартире, пусть не обычного, но жилого дома, то приняла бы это место за больничную палату. Дело не только в специфическом запахе, который шибал в нос сразу же, как только вы перешагивали порог. С толку сбивала общая атмосфера. Здесь стояла белая мебель, выселись стойки капельниц, на прикроватном столике выстроился целый батальон бутылочек, мензурочек, флаконов, таблеток и порошков. А на самой кровати... «Это Ирочка», — прошептала Фаина у меня за спиной и всхлипнула. Я никогда не видела до такой степени исхудавшего ребенка. На обтянутом серой кожей лице выделялись одни только глаза. Сейчас они смотрели на меня безучастно, как будто я была давно знакома и уже под надоевшим предметом меблировки. Тонкие сизые губы тоже не шевельнулись мне навстречу. Прикрытая простыней тельца, которой я могла бы, кажется, обхватить одной ладонью, не двинулась. И тонкие-тонкие ручки с открученными пальчиками не разжались. Она вас не видит, шепнула Фаина почему-то мне в самое ухо. Смотрит, но не видит. Ирочка вообще не замечает, что вокруг неё происходит, и никого не узнаёт. Уже много лет. Мне говорили, но, указал я на наушник, обхвативший эту крохотную головку. Она ведь слушает музыку. Значит, это ничего не значит. Девочки просто Надели плеер, чтобы звуковыми колебаниями попытаться хоть как-то воздействовать на слуховой нерв и барабанные перепонки. Но мозг ее не воспринимает музыку, точно так же, как не воспринимает он и все остальное. Это сказала не Фаина. Из-за стоявшей в другом углу комнаты ширма обтянутой белой материи вышла и шагнула мне навстречу высокая, стройная женщина в белом халате медсестры. На вид ей было около тридцати. У неё были тёмные волосы, уложенные в чрезвычайно аккуратную волосок к волоску причёску и правильная оваа лица. И ещё очень красивые глаза с подкупающим прямым взглядом. На миг мне даже показалось, что я где-то видела такие, то ли на картине, то ли у какой-то известной актрисы, не помню. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Она протянула мне руку. Эта рука была шершавая от частого соприкосновения со спиртом и лекарствами, а ногти короткие, обрезанные под корень, как у настоящей добросовестной сестры милосердия. Я Алла, медсестра и, можно сказать, круглосуточная сиделка при Ирине. А про вас я тоже знаю. Вчера Аркадий сказал, чтобы познакомить нас с женщиной, которая станет хозяйкой этого дома. — Круглосуточная сиделка? — Значит, вы тут живете? — уточнила я. — Да. Не даже в этой комнате. Ночу я вон там, на диванчике. Она указала себе за спину, пользуясь смежной туалетной комнатой, а обедаю и ужинаю со всеми вместе. Надеюсь, вы не будете возражать против того, чтобы за вашим семейным обеденным столом присутствовала сиделка. Удивленные глаза смотрели мне прямо в лицо. Все время, помня о своей роли стервой жены, я неопределенно хмыкнула и весьма невежливо окинула Аллу с ног до головы оценивающим взглядом. Держать на лице выражение холодного равнодушия было не так-то просто. Нато приятную женщину, которая так просто и в то же время почётно и вежливо держалась себя, нельзя было смотреть, не испытывая невольного возникающего чувства симпатии. Посмотрел, бронила я, отвернулась и быстро оглядела комнату. Пожалуй, учитывая круглосуточное дежурство Алы, это было самое безопасное место в доме. Женечка, вы расстроились? робко спросила Фаина, когда мы вышли из комнаты, больной и осторожно прикрыли за собой дверь. Я вас понимаю, Алла — молодая, привлекательная женщина в доме, но знаете, это вы совершенно напрасно, она никогда не позволяла себе ничего такого, у них с хозяином чисто деловые отношения. Я надеюсь, мой Аркадий не настолько плебейских вкусов, чтобы заводить шашни с какой-то медсестрой, — отрезала я.